Глава 1171. Тянущее чувство. «Кто?» Ван Була в страхе бросился бежать, но все было тщетно. Несколько вдохов спустя тянущее чувство вновь появилось. «Я вижу тебя! Ха! Так это был ты!» Слегка дрожащим от страха голосом выкрикнул он. «Хрязь!» Тянущее чувство опять накатило. тоже подлец! А ну появись! Папочка покажет тебе, где раки зимуют!» Тянущее чувство вновь появилось, Ван Буэлэ начал сходить с ума. Времени прошло совсем немного, но кто-то уже раз двадцать пытался его тянуть за шею. Мир вокруг трескался, словно он вот-вот разобьется. Ван Буэлэ, веря в реальность происходящего, не на шутку испугался. Тем временем в храме на Дне реки мертвые глаза женщины в красном зловеще засияли. Одной рукой она держала Ван Буэлэ, а другой пыталась оторвать голову. С утробным рычанием она не оставляла попыток. 10-20. На 27 седьмой раз раздался звук, но неотрываемой головы. Звук раздался из куклы, в которую он превратился. Похоже, ей удалось вырваться из странного состояния. Для непонятной для женщины причины кукла неожиданно бросилась на утёк, словно больше не находилась под её контролем. Она вернулась на своё изначальное место, а потом задрожала. В этот момент Ван Боле пришёл в себя и открыл глаза. На него волной нахлунули воспоминания о лунном мире, Ван Буэл искривился. Похоже, он угодил в иллюзию. Быстро отступив, он с недоверием себя ощупал. С ним ничего не случилось, только шея немного ныла. Стоило ему поднять голову, как он увидел женщину в красном платье. Судя по налитым кровью глазам, она была очень рассержена и явно не собиралась мириться со случившимся. Ван Буэл обратился бросился бежать. Дао с утра уже была готова сорваться с его губ. Имманентные ножны заработали в полную силу, Но тут из глаза женщины в красном брызнул мистический свет. Ван Буэлэ тут же застыл, глаза затянуло пеленой растерянности. он вновь стал куклой. На этот раз он не вернулся в строй, а встал прямо перед женщиной в красном платье, удостоившись ее особого внимания. Больше ее не интересовали другие куклы. Даже когда одна из них загоралась, женщина не обращала на нее внимания, она не сводила глаз Ван Буэлэ в ожидании, когда тот вспыхнет. Ван Буэлэ забросила в новую иллюзию. В системе Божественного Ока его преследовала внушительная флотилия боевых кораблей. Командовала ими женщина, лидер Легиона Черный Дракон. С носа флагмана она с кровожадным блеском в глазах смотрела за убегающей жертвой. На одно короткое мгновение в глазах Ван Буэлэ проступила растерянность, а потом он вновь полетел дальше, несмотря на все его усилия противник нагонял. «Проклятие! Они украли то, что принадлежит мне!» Раздосадованно подумал Ван Буэлла. Звязное небо без причины зарекотало, на него опустилась могучая сила. Ощущение было такое, будто на шее сомкнулись две огромные руки и со страшной силой потянули. Тем не менее, им не удалось сломать шею или оторвать ему голову. Знакомое чувство. В черном храме на дне реки смерти женщина в красном запрокинула голову и в ярости взревела. Ее глаз был налит кровью. Она поднялась и изо всех сил потянула в надежде оторвать голову Ван Буэле, который затуманивался и превращался в дощечку из черного дерева. Сколько она ни пыталась, как сильно ни старалась, ничего не получилось сделать дощечки из черного дерева. Словно божественная способность не могла уцепиться за ее эссанцию. Словно божественная способность не могла уцепиться за ее эссанцию. Упираясь все только в божественную душу, то ван Буала давно бы отправился к праотцам. Но дело было в санции. Даже если река мертвых пересохнет, дощечка из черного дерева Ван Була останется, правда рождённая ей божественная душа истлеет. С дикими криками женщина в красном изо всех сил тянула, Ван Була внутри иллюзии постоянно чувствовал, будто кто-то хочет оторвать ему голову. В его взгляде появились намеки на внутреннюю борьбу, причем с каждой секунды она только усиливалась, наконец взгляд полностью прояснился. «А?» Ван Була склонил голову на бок и огляделся, К нему вернулись воспоминания. Он вспомнил, что зашел в храм на дне реки Мертвых, где повстречал ужасающую великаншу в красном. Тогда настоящий я... У Ван Буэлэ ярко блеснули глаза. Не успел он закончить мысль, как шею начало слегка соднить, а потом мир вокруг рассыпался на мелкие кусочки. Казалось, кто-то хлопал его по шее. Несмотря на практически полное отсутствие боли, мир не выдержал раскололся. Сознание Ван Буэлэ вернулось в реальность, Он сразу же сорвался с места, краем глаза заметив женщину с покрасневшим от ярости глазом. Еще он увидел больше десяти кукол. Сложно сказать, сколько времени они сияли, но их почему-то не трогали. Ван Буэлэ это показалось странным. Женщина в красном была настроена добиться желаемого, поэтому глаза Ван Буэлэ вновь помутнели. В следующую секунду он оказался на кладбище звезд. Вместе с другими избранными он пытался не дать убить себя вернувшимся воплощением умершлённых ими людей. Пробежав несколько шагов, он остановился, один вдох, и он полностью пришел в себя. Возможно, после двух успешных попыток бегства ему удалось так быстро выпутаться из паутины иллюзии. Сразу после пробуждения пришло тянущее чувство. Ван Була не обратил на него внимания, почесав шею, он задумался. «Смотрю, на особо умом не блещет». Ее техника иллюзий очень уж слабая. Она совсем на меня не действует, мне интересна природа этой техники. Она показывает мне воспоминания, тем самым влияя на прошлые жизни. Возможно ли увидеть образы прошлых жизней в этой иллюзии? Если да, неужто я смогу заново все пережить? Может, мне удастся увидеть больше? Или узреть воспоминания, о существовании которых я даже не подозреваю? Ван Буэлэ понимал, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, поэтому он не особо надеялся. Какое-то время он исследовал иллюзию. И за это время его шеи пытались оторвать больше 30 раз, он начал привыкать к этому. Каждый раз, когда в шее возникало неприятное чувство, он поворачивал ее таким образом, чтобы сгладить неудобство. Наконец, мир с треском разбился. Придя в себя, Ван Пувала не стал убегать. Он остался на месте и ожидающе посмотрел на женщину с налитым кровью глазом. В ответ на эту провокацию женщина в красном взревела и вновь использовала свою магию. Ван Бола вернулся в серое звездное небо к старшему брату Чэнь Цэнзэ, откуда он очень быстро вернулся, а потом попал в жизнь божественного факельщика. Дальше было зловещее оружие, практик, ставший сосредоточием ненависти, живой мертвец, оленёнок. Каждый раз Ван Бола приходил в себя. Каждый раз он все сильнее восхищался силой божественной техники несмышлённой женщины. При этом внутри все сильнее нарастало предвкушение. «Может, это действительно возможно?» Ван Бола вернулся в реальность и вновь взглянул на разгневанную женщину в красном. Еще раз! Запрокинув голову, она взревела и подняла правую руку. Похоже, она больше не хотела использовать магию. Промедление встревожило Ван Бола. Презрительно усмехнувшись, он закатил глаза, а потом неспешно полетел прочь. Из глаза женщины зловеще брызнул алый свет. Она резко опустила руку. Именно этого и хотел Ван Бола. С довольным видом он вновь отправился в иллюзию.